Вернувшись в институт, я задумался. Вроде и хорошо все прошло, но вот этот намек на то, что созданная мной структура и без меня может обойтись, мне не понравился. Слишком много труда я за последнее время вложил в институт, и терять управление над ним не хотелось. Хотя я понимаю, что совсем уж без работы я не останусь. И сейчас меня никто не будет отстранять, не вижу смысла. И тут у меня два варианта, как дальше действовать. Или же я, продолжаю обучать своих аналитиков работать так же, как я, показываю, что институт справляется со своими задачами и без моего непосредственного участия. Или же начну мягко отстранять парней и девушек от работы над самим отчетом, оставив им обработку лишь первичной информации. Второй вариант казался мне глупым и вредительским. Это сейчас мне будет жалко потерять контроль над институтом. Но, зная свой характер, через пару лет руководство над этой структурой может мне наскучить. Захочется чего-то нового. А кто даст мне уйти с поста директора, если у меня не будет толкового зама? А даже если и дадут, то если институт без меня развалится, отношение ко мне точно поменяется. Как руководителя, хорошего руководителя, меня уже воспринимать не будут, лишь как исполнителя. Хочу я этого? Нет. Значит, второй вариант отметаем. И чтобы окончательно отвлечься от этих мыслей, я достал из портфеля свой диплом и заметки Эммануила Григорьевича. Надо закончить с этим делом и действительно отнести новые поправки по коллективизации, как и говорил членам экзаменационной комиссии, в Кремле. А может не туда? Вдруг пришла мне мысль. Зачем сразу бежать с этим к Сталину? ну как кто там помимо него занимается такими вещами?